Глава 5. Гольф-клуб располагался в итальянском районе Бруклина Дайкер-Хейтс. Мы приехали туда на двух лимузинах. Мы с Шелби и семейство Ромео, состоящее из дяди и племянницы. Среди приглашенных на устраиваемом Ромео приеме был сам президент Bank of America. Рядом с ним держался Алекс Ульман, основатель 12 часов Себринга, который, как и Bank of America, с недавних пор стал моим деловым партнером. С ними-то мы и должны будем во второй части презентации анонсировать начало строительства трассы Дайтона. Разумеется, такой прием не мог обойтись без Билла Франца, и главы Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей National Association of Stock Car Auto Racing. Это был немного высокомерный даже для англосакса мужчина возрастом ближе к 50, чем к 40. Мой старый знакомый сеньор Манлио Брозио Посол Итальянской Республики в США тоже не мог пропустить столь важное для итало-американской дружбы мероприятие. Также странно было бы не позвать и нашего спонсора. Прием посетил президент American Tobacco Duncan Опенгейм, а также его сын Кевин, который весной приезжал смотреть наши тренировки перед Лиманом. Шелби пригласил двух талантливых автомобильных инженеров и автогонщиков. Захария Аркуса Дунтова и Кеннета Генри Джей Майлза обоих он планировал на роль пилотов будущей команды. Захария Аркуса Дунтова неофициально назвали отцом корвета, а также он дважды в этом 55-м году и в прошлом 54-м выиграл Лиман в одном из младших классов. Но это не было так престижно, как победа в общем зачете, поэтому успехи этого русского еврея остались незамеченными а Кен Майлз был известен тем, что в 1953 году выиграл 14 гонок подряд в Sport Car Club of America. Что еще важнее, в будущем он должен был стать главным тест-пилотом в программе JT-40, которая приведет к доминированию Форда в Лимане, той самой программе, которую возглавлял Кэрол. Полужайки, на которой были расставлены столики с угощением, дефилировали бродвейские актрисы разного пошиба, но все как на подбор легкомысленно одетые молодые красавицы. Среди этой красоты выделялась Одри Хепберн, истинная звезда сегодняшнего вечера, собирающая на себе взгляды всех присутствующих. Она все же приняла приглашение Ромео и зачем-то притащила с собой кинобродюсера Дино де Лаурентиса, которого никто не звал. Но Дино легко вписался в круг автомобильных дельцов и их гостей, большая часть из которых была его соотечественниками. «Фрэнк, позволь мне поздравить тебя с победой на гонках», подошел он ко мне с бокалом шампанского в руке. «Нам нужно кое-что обсудить», — Дина заговорчески подмигнул. «У меня к тебе есть очень выгодное предложение», — поднял он градус моего любопытства. Но меня уже звали на импровизированную сцену, и разговор пришлось отложить. «Дамы и господа», — начал речь Ромео. Сегодня он был в белоснежном костюме, Его бриллиантовая булавка на галстуке сияла в свете прожекторов. Мы собрали вас всех в этом замечательном клубе, чтобы сообщить отличную новость. Я, Винченцо Ромео, потомок основателя завода Альфа Ромео и один из его собственников, а также Фрэнк Уилсон на правах акционера и эксклюзивного бизнес-партнера Альфа Ромео на территории США, с гордостью сообщаем вам, что Альфа Ромео совместно с компанией Уилсон Американ возобновляет свою некогда славную гоночную программу. «Заявляю, что новая команда будет принимать участие во всех гонках». Когда аплодисменты стихли, Ромео продолжил. «Но это еще не все новости. Сотрудничество Альфа, Ромео и Уилсон Американ не ограничится гонками. Наши совместные усилия будут также направлены на создание целой линейки автомобилей, которые будут созданы специально для рынка Соединенных Штатов и чьей отличительной чертой будет максимально возможное использование всех технических новинок. Наши машины будут самыми быстрыми, безопасными и комфортными. Переждав очередной шквал аплодисментов микрофоном, завладел уже я. А теперь пришло время для третьей большой новости. После этих моих слов на сцену поднялись президент Bank of Америка и Алекс Ульман. Убедившись, что они встали рядом, я продолжил. Теперь не только в Европе будет 24-часовая гонка на выносливость, но и в США. Уже в этом году начнется строительство трассы в Дайтоне. «Что? Как в Дайтоне?» — закричал один из гостей и тут же полез на сцену. «Ублюдки! Дайтон это моя трасса! Слышите? Моя! Я не отдам вам свою трассу! Выкусите!» Билл Франц, а это был он, вцепился за отвороты пиджака Ульмана и затряс того, словно куклу, — Я же подходил к тебе с этим предложением. Билл, успокойся, — попытался вырваться Алекс. — Да, ты предлагал, но твое предложение не одобрил банк. — А сейчас, значит, одобрил, — брызгал слюной разъяренный глава Наскар. Да, одобрил. Как только в деле появился Фрэнк Уилсон, банк сам вышел на меня с предложением. Ульману все же удалось освободить свой пиджак, и теперь он стоял, отряхивался. — Фрэнк Уилсон? взревел Бил Франц и попер на меня. «Значит, этот ты, щенок, украл мою мечту?» Охрана, наконец, кто-то вспомнил об этих чудных ребятах во всем черном. «Да уймитесь вы уже!» На его пути оказался тучный президент Банков оф Америка, который из-за своего веса не мог похвастаться такой же резвостью, как у меня. «Ах ты, жирная свинья! Указывать мне еще будешь!» Хук справа вышел знатным. Президент Банка улетел в портер. Женский виск и треск от сломанной мебели нисколько не отвлекли Бузатера. Он несгибаемо пер словно бык на красную тряпку, которой сегодня был я. Дальше отступать было уже не солидно, но не драться же на глазах у сотни свидетелей. Хотя, глядя на воодушевленные лица журналистов, отхвативших такую сенсацию, они были бы счастливы узреть именно такой вариант развития событий. «Обломитесь, шакалы!» Взял агрессора на болевой прием и сдал подбежавшей охране. «Фрэнк, ты цел?» Возле меня словно ниоткуда возникла перепуганная Александра. «Да, все нормально», — дежурно отговорился я, соображая, как происшествие отразится на цене акций, нашел взглядом опенгеймов. Что отец, что сын, судя по их виду, подсчитывали убытки, из-за чего пребывали в шоке. Президента Бэнк Америка уже подняли на ноги, И даже какая-то расторопная актриса с Бродвея приложила к его лицу кружевной платочек и смотрела так ласково, что сердце банкира дрогнуло. По крайней мере, уезжали они с вечера вместе. «Чёрт знает что!» — матерился Ромео, умудрившийся измазать травой свой белоснежный костюм. Попытки исправить приводили только к разрастанию зеленого пятна. Тебе то что ли, прилетело?» — не понял я. «Да меня какая-то корова сбила!» «Носятся все, как ошпаренные», — разразился он эмоциональной тирадой. «Кто вообще этот ненормальный, который испортил нашу презентацию? Этот урод еще пожалеет, что перешел дорогу Ромео. А охрана куда смотрела?» — набросился он на своего доброго друга Адриано Фальконе, который как раз подошел с вопросом, не может ли он чем-то помочь. «Какие у вас тут страсти кипят, даже хлеще, чем у нас в кинобизнесе», — подбросил топливо в огонь Дино. «Я так испугалась, когда этот странный человек набросился на тебя», — вымученно улыбнулась Одри. «Все было под контролем», — заверил я ее, утонув в глазах актрисы. «Да, я видела. Ловко ты его». Она продолжила меня гипнотизировать. «Фрэнк, на, держи, выпей». Нашу визуальную связь разорвала Александра, заняв тактически верную позицию между нами. «Фрэнк, ты можешь уделить мне пару минут?» предложил мне выход из щекотливой ситуации Дино. Или, может, лучше завтра встретимся? Лучше сейчас. Леди, прошу прощения. Выхватив из рук Александры стакан с чем-то алкогольным, я направился к беседке. Так что там у тебя? Фрэнк, мне пришла потрясающая идея. Что, если снять фильм о вашей победе в Лимане? Гран-при? Что, прости? Название, говорю, для фильма такое подойдет. Гран-при, посмаковал Дино. Отлично. «Именно то, что нужно!» — в восторге воскликнул он. «Я знал, что не ошибся в тебе. Гран-при! Это же гениально!» Он все никак не мог успокоиться. «Я буду сопродюсером», — добавил я. «Да, конечно, без проблем. Фрэнк, ты просто находка для меня. Как удачно ты тогда напросился в наш Содри самолет», — расхохотался Дино. Пока он не полез обниматься, я спросил его об актерах, которых он хочет пригласить на роли Шелби и Уилсона. Грегори Пэк», — не раздумывая ответил Дино, — «это на роль Шелби. Для меня Пэк уже староват. Что ты думаешь о Шоне Коннери?» «Шон Коннери», — наморщил лоб кинобродюсер. «Что-то не помню такого. Он из начинающих, но очень перспективных». «Откуда ты его знаешь?» — удивился Дино. «Ты же далеко от мира кино». «В общем, посмотри его. Потом скажешь свое решение. Не о деталях все же давай чуть позже поговорим». «Да, конечно», — закивал Дино. «Надеюсь, эта безобразная драка не отразится на твоих делах». «Любой пиар полезен», — подбодрил я сам себя. С утра вся газета Нью-Йорка пестрили схожими заголовками. «Безобразная драка в Дайкер-Бич-Гольф-Клаб». Автопроизводители и банкиры передрались на приеме. На победителя гонок Фрэнка Уилсона напали в гольф-клубе, а также фотографиями. Я заламываю руку Билла Франца, победный хук Билла Франца и полет банкира. Ромео вместо завтрака курил одну сигарету за другой, то и дело срываясь в ругань. Я же прилип к тексту «Мотор Тренд». Господа гонщики, организаторы гонок и автопроизводители, вы джентльмены или нет? То, что произошло на недавней презентации гоночной команды Уилсона Альфа Ромео, возмутительно. Гонки — это поистине королевский вид спорта, место, где соревнуются настоящие джентльмены. Гонщики — это современные рыцари, которые рискуют жизнью каждый раз, когда выходят на трассу. И что делают Фрэнк Уилсон и Билл Франц? Устраивают жуткую свару, вместо того, чтобы сесть друг напротив друга и просто поговорить. Так не поступают в приличном обществе. Господа, может быть, вам стоит последовать нашему совету и сесть за стол переговоров? Наша газета готова предоставить площадку для дискуссии и даже выделить медиатора». Мои поиски разнообразных эпитетов для автора статьи прервал телефонный звонок. «Слушаю», — хмуро бросил я в трубку. «Мистер Уилсон, это Феликс Вуд. Акции «Американ Табаку растут. И вы просили узнать об акциях Альфа Ромео. Так вот, они тоже пошли в рост». «Спасибо, Феликс. Ты меня очень выручил. Я в первый раз за утро улыбнулся». «Нормально все. Теперь уже я отвлек Винченцо от ругани. Скандал нам пошел на пользу». Проводив семейство Ромео до аэропорта, я вздохнул воздухом свободы, понаслаждался немного этим состоянием и поехал проворачивать свою недавнюю задумку, возникшую, когда я ехал по еврейскому кварталу. Наехать мне предстояло не близко, намного дальше Пенсильвании и Нью-Джерси в Мичиган. Ведь типография, в которой придется делать заказ на печать листовок, должна находиться как можно дальше от Нью-Йорка. Напечатать хотя бы... Пару тысяч листовок на пишущей машинке задача нереальная, так что только типография, а мне нужно было минимум 10 тысяч, а лучше все 20. С ее поиском и с размещением заказа проблем не возникло. Деньги решили все проблемы. За срочность и анонимность пришлось выложить круглую сумму, зато никаких вопросов, и получил заказ уже на следующее утро. Дольше текст сочинял. На это дело потратил пару дней. Как ни странно, помогла память Фрэнка. Он, будучи влюбленным в Сару Шапиру, всячески старался понравиться как девушке, так и ее отцу, поэтому и иврит и идишем он более-менее выучил. Вот и мне пригодилось. Так что с помощью знаний реципиента и словаря мне удалось создать то, что, по задумке, должно всколыхнуть всю Америку. Разумеется, меня после такого начнут усиленно искать. Именно поэтому я поперся в такую даль и выбрал чужую личину. Загримировался в этот раз я под Эдгара Гувера, но с пейсами. Хочу передать ему таким образом привет. Пусть знает, что у меня и на него есть планы. Это был прекрасный июльский шаббат, и достопочтенный Самюэль Маргош, известный раввин, журналист и автор большого количества книг, шел в синагогу на Оушен-Парквей. Самюэля пригласил туда близкий друг, еще один нью-йоркский раввин, Абрахам Джошуа Хешель, который, как и Маргушес, был не простым раввином, а журналистом, писателем, богословом и философом. Поводом для приглашения стала бар Мицва юного Ицхака, младшего из племянников Хешеля, который был любимчиком своего дяди и обещал тоже стать выдающимся теологом и философом. Шутка ли, мальчику всего 13, а он уже знает наизусть не только Тору, все ее 613 законов, но и Сидур. Выдающиеся способности Ицхака не оставили Маргушесу выбора, когда речь зашла о подарке. В его семье хранился старинный Сидур на Иудее Арамейском, древний фолиант которому больше двухсот лет. Маргушес очень им дорожил, но все-таки принял решение отдать его одаренному Ицхаку. Так что мысли у Равина были сейчас исключительно о предстоящей бар Маргошес перешел улицу, свернул в переулок, где и стояла синагога, на пороге которой он и замер. Там стоял его друг Равин Хешель, но не это его поразило. Весь тротуар у входа в синагогу, как и ступеньки, ведущие к двери, были буквально завалены листовками, одну из которых и держал в руках Равин Хешель. Маргуша сделал то же самое, наклонился за листовкой и прочитал написанный на ней текст на идише. Америка, страна, которая еще недавно была пристанищем и безопасным домом для избранного народа, больше не является таковой. Десятки нацистских преступников, не людей виновных в уничтожении миллиона евреев по всей Европе, нашли здесь свое убежище. Звери, которые еще 10 лет назад жгли нас в печах и травили в газовых камерах, спокойно ходят по тем же самым улицам, по которым ходим мы, дышат одним с нами воздухом и работают рядом с нами, в тех же институтах и компаниях. К ужасу всех евреев, это официальная политика, начатая еще администрацией предыдущего президента Гарри Трумэна. Именно президент Трумэн санкционировал так называемую операцию «Скрепка», благодаря которой многие видные нацисты получили новые биографии и смогли спокойно переехать в США, где получили теплые места и возможность продолжения своей бесчеловечной работы. Одним из таких отмывшихся нацистов является Вернер фон Браун, создатель печально известных ракет V и фау 2 с помощью которых нацисты обстреливали Лондон. Сейчас этот человек, член НСДАП, С 1937 года и штурмбанфюрер СС, лично ответственный за гибель десятков евреев и сотен людей других национальностей на своем полигоне, в Пенеминде работает в редстоунском арсенале рядом с городом Ханцвелем, штат Алабама. И это только один из многих десятков нацистских убийц, волков в овечьей шкуре, которые проживают и наслаждаются свободой в одной с нами стране. Два уважаемых нью-йоркских раввина, два философа и журналиста смотрели друг на друга и не знали, что сказать. Им обоим было больно, и Маргушес и Хешель были не просто равинами, но и убежденными антифашистами. Маргушес еще в 1934 году организовал протесты против фашистских партий в США, а Хешель потерял всю семью. Сестра Абрахама, Эстер, погибла во время немецкой бомбардировки. Его мать была убита нацистами, а две другие сестры, Гиттель и Девора, погибли в нацистских концентрационных лагерях. После войны он ни разу не был в Германии или Польше. Однажды он написал, если бы я поехал в Польшу или Германию, каждый камень, каждое дерево напоминали бы мне о презрении, ненависти, убийствах, убитых детях, сожженных заживо матерях, задушенных людях. И шаббат, и бар Митсвы юно прошли в атмосфере подавленности и уныния. А когда Равин Маргушес после захода Солнца вернулся к себе домой на Манхэттен, он снял чехол со своей пишущей машинки и сел за работу. Он не вставал почти сутки, и в понедельник полная боли и скорби статья для The Forward была готова. Но не только Равин Маргушес этим вечером работал. Листовки с аналогичным содержанием заполонили весь Бруклин, вернее, ту его часть, где компактно проживали евреи, как обычные, так и хасиды. Не прочитали эти листовки очень многие. Например, Исаак Башавис Зингер, будущий нобелевский лауреат, который в это время как раз проживал в Боро-парке. И уже в понедельник еврейский Нью-Йорк всколыхнуло под влиянием своих религиозных и интеллектуальных лидеров, а также из-за памяти о том ужасе, от которого десятки тысяч евреев бежали в США. Это был, пожалуй, первый раз, когда случились не еврейские погромы, а наоборот. Кое-где в городе серьезно пострадали административные здания, а посольство ФРГ вообще попытались сжечь. Но не это было самое страшное. Вернер фон Браун проснулся в отвратительном расположении духа. Беспорядки, охватившие далекий Нью-Йорк, напрямую касались лично его. Как-никак все, что было написано в тех листовках, было правдой. Хоть его куратор СВБР мистер Ньюман и заверил фон Брауна, что ему ничего не угрожает, охрана усилена, и его работа на правительство Соединенных Штатов в любом случае продолжится. Но напряжение Брауна все равно не отпускало. Интуиция как будто кричала об опасности. Без аппетита позавтраков фон Браун поехал к себе в Арсенал. Дороги были свободны, и он прибыл даже раньше обычного. На просторной парковке перед зданием Арсенала было непривычно пусто, только один единственный Форд стоял недалеко от входа. Фон Браун вылез из машины и пошел ко входу. Когда он поравнялся с Фордом, из него вышел его новый лаборант Абрахам Вайсман. Ранее всегда выглядевший безупречно, Вайсман сейчас был одет в помятый костюм, а из машинок к его ногам скатилась пустая бутылка из-под виски. «Что с вами, мистер Вайсман?» — удивился фон Браун, глядя тому в глаза. Взгляд у лаборанта ему не понравился. Он был в равной степени безумный и предрешенный. Абрахам не ответил. Он сунул руку за пазуху и достал оттуда до боли знакомый фон Брауну по прежней жизни Вальтер П-38. Сдох нацистская мразь!» — закричал Вайсман. Не разрядил своего начальника почти весь магазин пистолета. Почти, потому что он выстрелил в немца семь раз, а последний восьмой патрон оставил для себя. Усиленный наряд охраны, который обещал Брауну Ньюман, добежал до места трагедии, когда было уже поздно. Два трупа ⁇ это не тот результат, за который похвалит начальство.